одно что с рядовым драмбой будь ты бойцовый кот будь ты сам дракон гугу -гу, у него ряжка шире колесного колпака обождите говорю люди вы или не люди достаю нож подпрыгиваю одной рукой цепляюсь за козырек перед входом такой перерезаю струну и успеваю подхватить удавленного котенка нашему при этом еще в бок вошел Прости, брат, храбрец, нынче тебе без разницы. Отнес его на клумбу, тяжелый он был, как все мертвяки. Но я там у корней здорово поправился. Наверное, у самого герцогского сыночка на столе такого не бывало, что я там ел. Только к чему это при вспоминать? Таскали мы эти ящики, таскали, потом выхожу я на госпитальное крыльцо с лопатой, чтобы, бедолага, зарыть. Боже, дома впадить теперь днем с огнем не сыщешь. Земля мягкая. Да сколько я ее земли этой за перегидал. перекидал? Наверное, коч получил с бы выше госпитали. Был я уж в том госпитале, меня там от дистрофии пользовали.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 И не подумаешь родная. Э Эх, звезда моя родная, столица дорогая! Айда, Алай! Сердце лая, что ж с тобой сделали? В бухте танкеры горят. Холм павших ангелов, корц до основания снарядами снесли. Браговка наша лихая, разбойный тоже в огне. А герцогский дворец лучше не видеть час его тому, кто раньше видел. И главное, кто все это натворил? Свои натворили. Да возьми столицу крысоеды, и то, наверное, такого не было бы. Крысоеды зданий барахла берегут по причине жадности своей лени. А уж ежели куда войдут, то назад ни за что они выйдут, так останутся жить». командир красоед скорее роту зря положит, чем хоть одно стеклышко разобьется. Да и чего им людей жалеть, коли дихи за раз по десятку рожают с преступной целью создать демографическое давление? Правда-правда, в боевом листке описали. И не щелкопер какой-нибудь, а известный писатель Лягга, тот самый, что эпопею Алайский Зори создал. в священном творческом экстазе. Живой я останусь, надо будет прочитать. Очень, говорит, душевная книжка. Ну, недолго мне пришлось мечты мечтать. Подкатывает к госпиталю машина. И не просто машина, а Служба безопасности. Она вроде бронехода, так маленькая. Даже башенка на крыше вращается. Понятное дело.